Браво, бис! Лет в семь я решила, что на смену стихийным импровизациям из Подсмотренного должны прийти подготовленные концерты. Причем подготовка каждый раз проводилась колоссальная. Я не только подбирала музыкальные произведения и разучивала их. Да-да, настоящая артистка должна еще и петь. Но и собирала заранее букет цветов, которым меня должен был наградить благодарный зритель. Почетная роль последнего — возлагалась на дедушку, который на час приходил домой из колхоза, чтобы пообедать. Бабушка, готовя обед, кричала. «Марийка, отстань от деда! Дай ему поспать час!» «Но какое там! Не тут-то было!» Я безжалостно пропевала деду подготовленное музыкальное произведение и из репертуара преимущественно Эдиты Пьехи и по окончании выступления начинала кланяться, каждый поклон сопровождая криками «Браво!» и «Бис!» Крики эти, во-первых, должны были разбудить дремлющего дедушку, чтобы он кинул мне к ногам букет. Во-вторых, я считала, что если произносить эти слова на поклоне, нагнувшись, не будет понятно, что это кричу я. Можно будет подумать, что это кричат зрители со стороны, восхищаясь мастерством певицы. Такая оценка казалась мне непременным атрибутом любого выступления. Но дедушка об этом не знал, И я брала это дело на себя. Даже тут фантазировала и отыгрывала, как видите. Дед к моему песенному творчеству был не то чтобы равнодушен, но не так активно хвалил меня, как мне хотелось бы. И потому скоро у меня появился новый поклонник и друг, дед Панько, тоже Федункив из нашей родни. Он был очень высоким и таким колоритным. Мой дедушка был маленьким, коренастым, а Панько — крупным и очень интеллигентным. Песни мои благосклонно слушал и мне много историй разных рассказывал. Про свою жизнь, про то, как его ссылали. Я в деталях сейчас мало какие из них помню, но его манера повествования в память врезалась навсегда. Рассказывал он очень красиво, спокойно, размеренно, с интонацией и особым выражением. Меня это завораживало. Я постоянно бегала к нему, но уже не петь, а слушать его истории. И вдруг дед Панько умер. А мне об этом не сказали. Не помню, почему, но меня в деревне не было. То ли я у тети Аси гостила, то ли еще где, и на похороны не попала. По возвращении отправилась я к нему в гости. Панько жил в маленьком домике на окраине. Прибегаю туда — и вижу, что на дверях замок висит. Что к чему, не понимаю. Давай спрашивать соседей, а мне говорят, так умер он на днях. Я вернулась домой, молча легла и заболела. Просто решила, что я тоже умираю. У меня на полном серьезе температура поднялась. Бабушка вокруг меня носится, пытается понять, чем таким я больна, а я ей все так же спокойно сообщаю, что когда, мол, умру... Меня с дедом Панько рядом похороните. Я, например, могу начать жалеть либо совершенно незнакомого, либо даже очень неприятного мне человека. Вот какие несчастные и все такое. Истории катастроф, вооруженных конфликтов во мне тоже очень откликаются. Я восприимчивая очень. Слышу, что где-то взрыв произошел и сразу перед глазами рисую картинку. Думаю о том, сколько людей пострадало, каково их семьям, И мне дурно становится. Потому такие новости стараюсь не читать. И про больных детей тоже. Мне тяжело. Я понимаю, что всем помочь невозможно. И считаю, что это, в конце концов, должно делать государство. Но семьи их очень жалко, конечно. Бывает из-за чего-то, что вообще ко мне отношения не имеет. Так расстроюсь, что давление скакать начинает. Тогда историю про деда Панько и припоминаю. Видимо, это еще оттуда у меня такое. Многое пропускать через себя и переживать эмоционально.